Эпилог. Буквально два часа спустя мы с Юрием сидели в кафе. Заказали бараньи ребрышки на огне, острые крылышки, жареную картошечку и маслята в сметане. В помещении было тепло и уютно, играла музыка, а за окном моросил противный осенний дождь, пытаясь испортить нам настроение. Татьяна, спасибо вам! — Большое спасибо. Я уже, честно говоря, не надеялся увидеть маму живой. — Этого зря. Надеяться надо всегда. Юрий полез в карман за кошельком. — Татьяна, я хочу расплатиться с вами. — Я тоже не против, — подумала я. Юрий положил на стол солидного достоинства купюры. Я убрала их в свой кошелек. — Завтра я возвращаюсь к себе в Пензу, — сказал мой собеседник грустно. Интересно, а у вас в Пензе сейчас тоже идет дождь? — Идёт. Я звонил недавно тёте, — рассказал, что мама нашлась. — А ваш дождик такой же противный, как этот? — Юрий посмотрел в окно. — Наверное. А хотите своими глазами посмотреть на пензенский дождь? — неожиданно спросил он. — А что, он какой-то особенный? — удивилась я. — Разумеется. В Пензе всё особенное, даже дождь. И вообще, это такой замечательный город, компактный, уютный, чистый. — А вот хочу! — неожиданно для себя самой сказала я. — Тогда завтра едем со мной в Пензу? — А что? Я такая. Едем в Пензу.